Глава тридцать вторая. Лицо Финстерна перекосилось от целой бури эмоций. Замешательство, гнев и что-то похожее на надежду поочередно проступали в его чертах, пока к нему шествовала сестра-близнец. Его неровно посаженные глаза сверкали злобой и страхом, а ее были яркими и проницательными, но имели такую же форму и такой же насыщенно-зеленый цвет». У него взъерошенные волосы торчали во все стороны, словно рыжевато-оранжевые всполохи, тогда как её локоны земляничного оттенка спускались шелковистыми волнами на плечи. Но во всём остальном эти двое оказались идентичными. Черты лица, изгиб носа, очертания челюсти не оставляли никаких сомнений в том, что они родственники. Морвен прошептала он. «Последнее время уже нет», — отозвалась женщина. «Но, мило, что ты помнишь, я скучала по тебе», — она говорила с американским акцентом, без малейшего намека на валийские интонации, свойственные ее брату. «И давно ты следила за мной?» — требовательно спросил Финстерн. «Достаточно давно, чтобы вмешаться, прежде чем тебя убьют», — она кивком указала на Дженни, — которая всё ещё стояла застыв в моём теле. Эти очары, кстати, долго не продержатся, но для наших целей их достаточно. Разведчики в Ануине доложили, что вы пришли сюда, и не через разлом, а открыв врата завесу. А отец будет впечатлён. Где вы их нашли? Ничего не говори ей, крикнул Джекаби, а она некси. Они все обманщицы, Финстерн, лгуньи по природе. Морвин развернулась на пятках. А вы очень грубый детектив. Разве вы не видите, что присутствуете при встрече давно не видевшихся родственников? Подняв руку к груди, она нажала серый шарик. Алох. Не хочешь научить мистера Джека би манерам? Пусть узнает, что нельзя прерывать меня, когда я говорю. Земля затряслась, и серый гигант за два шага преодолел разделявшее их Джека и Бер расстояние. Высотой он был футов 20, а рукой мог бы обхватить и лошадь. Джек иб отскочил в сторону, но рудорождённый двигался с удивительной для такого создания скоростью. Схватив детектива и сжав в кулаке гигант поднял его на 10 футов в воздух. Джекабин напрасно сопротивлялся, пытаясь пнуть его ногой. "Камни", прохрипел он, когда пальцы рудорождённого сдавили его грудь. "Камни у неё на шее Финстерн. С их помощью она управляет элементалями, а не скованы браслетами, разбей". Алох усилил хватку. Так-то лучше, ухмыльнулась Морвин. Так на чём мы остановились? Ты хотела объяснить, зачем мне тебе помогать. Мы же родственники, Оен. Морвин одарила брата чрезмерно сладкой улыбкой. Пора бы тебе заняться семейным делом. Ты бросила меня прозебать в захолустье, а теперь вдруг захотела вернуть? А кто, по-твоему, прислал тебе приглашение? Сияющая улыбка, однако, не растопила лёд в её глазах, ведь именно я предложила взять тебя. Хочу, чтобы ты к нам присоединился. О, он, отец тоже хочет видеть тебя рядом, он наблюдает за тобой. Голосой надёрнулся, он с трудом сглотнул и тяжело вздохнул. Отец, мы хотим одного и того же, братец. Мне, например, очень хочется, чтобы ты закончил своё дело. Она кивнула на устройство Финстерна. «Пора бы тебе и самому понемногу заниматься магией, правда? Ты уже доказал, что в науке разбираешься. Отец хотел задействовать тебя на основании одной лишь твоей работы. Представь, что он подумает, когда увидит, что ты обладаешь своим собственным даром. Тогда он точно признает в тебе своего законного наследника. О, Энн Финстерн, единственный настоящий ясновидец, предвестник грядущего царства». Розмариновая пустырь выпалил Финстерн. Это там мы нашли врата, на холме в северо-восточном углу. Их друг держит проход открытым. Мне кажется, он какой-то полукровка оборотень. Я слышал, как детектив называл его потомком благово двора, когда я делал вид, что не слушаю. Губы Морвин искривились в усмешке, и она нажала второй камешек своего жирели. Аутох «Разбери с этой небольшой помехой на розмариновом пустыре!» Второй колосс побрел через лес в том направлении, откуда мы пришли. «Нет!» — просипел Джекоби. «В чем дело? Решили-таки сотрудничать?» — обратилась к нему Морвин. Алух чуть-чуть ослабил хватку, и Джекоби вздохнул поглубже. «Не впутывайте в это, Чарли!» — произнес он. «Алух». Он ничего вам не сделал. Так не работает, детектив. У вас был шанс. Но теперь ваши друзья должны погибнуть. Можете наблюдать, если желаете, прежде чем мы убьём и вас. Я согласен, тяжело вздохнул Джекаби. Я готов сдаться. Это единственный способ обойтись без лишних жертв. Спросите брата. «Если он попытается силой вытянуть из меня дар, то вместе с ним неминуемо получит и мой дух. А он видел, что две души могут сотворить с одним телом». «Да, неприятное зрелище», — хмуро кивнул тот. «Я передам ему дар», — предложил Джекоби. «Только отзовите своих элементалей и позвольте рук и Дженни уйти». Машина Финстерна под ним все еще жужжала. Прошу вас, они и так много пережили. Морвин нахмурилась, а затем расплылась в злобной улыбке. — Рук и Дженни? — Девчонка, — объяснил Финстерн. Ее душа спустилась в подземный мир, но с ними был еще призрак. Телом девчонки овладела мертвая женщина. — Дженни Кавано. Улыбка на лице Морвин дрогнула, словно рябь на поверхности пруда, и она тут же изменилась. Светлые локоны удлинились и потемнели, лицо стало лицом Дженни при жизни. Уж не та ли самая милая и невинная Дженни Ковано, пролепетала она подражая интонациям Дженни, касаясь моего немевшего лба кончиком пальца. Ты в самом деле там? Вот это поворот. До меня доходили слухи, но я и представить себе не могла. Значит, не можешь освободиться от моих чар, правда? Ха, великолепно. Я убила много людей самыми различными способами, но ещё ни разу мне не выпадало удовольствия убить одного и того же человека дважды. Ты получила мой подарок на годовщину. Я сама делала. Дженни могла только сверкать глазами в моих застывших глазницах. Морвин попыталась взять нож из моей окаменевшей руки, но коснувшийся серебра взскрикнул и отшатнулась. Ладонь её покрылась волдырями, словно она схватила пылающий уголь. Ага, так мы ещё и хотели похвастаться своим вычурным оружием, процидила она сквозь зубы. Расхаживаем серебряным ножом? Ну что ж, прекрасно. Придётся проделать всё ещё раз, но теперь уже как следует. По ее лицу снова прошла рябь. Волосы потемнели еще сильнее, платье превратилось в строгую юбку и на крахмаленную белую блузку. Теперь она выглядела как секретарша мэра Поплина, которую я раньше видела с блокнотом в руках. В этом образе она пряталась десять лет назад, оставаясь в тени. Из висевших на поясе ножен Морвин вынула длинный кинжал с черным и изогнутым, как у арабской сабли, лезвием. Если кого-то и можно было обвинять в вычурности оружия, так это её. Ну вот и всё. Помнишь этот кинжал? Совсем как в старые добрые времена, правда? Она откровенно издевалась. Даже лучше. В прошлый раз убивая тебя, я ужасно спешила, а теперь у меня есть время наслаждаться процессом. Этим чёрным лезвием она провела по щеке Дженни, по моей щеке. Брат Морвин скорее прижимал ко мне нож ради устрашения, но сама она не собиралась сдерживаться. Остриё кинжала проткнуло мою кожу и прорезало тёмно-богровую полосу от уголка глаза до челюсти. Глаза Дженни на моём лице пылали гневом. Голова у меня закружилась, в горло поднялась тошнота, и я отвернулась, не в силах смотреть на происходящее, ощущая себя совершенно беспомощной. И вдруг кинжал выскочил из рук Морвина и упал на землю позади нее. Кончик его лезвия пылал ярко-красным, как будто его подержали в огне кузницы. Сжимая свою без того поврежденную руку, женщина яростно воскликнула «Что это?» Я и сама не понимала, что произошло. По моему неподвижному лицу стекала кровь. Но какая сила остановила лезвие, об этом я не имела ни малейшего представления. С другого края поляны раздался стон Джекаби. Ему удалось высвободить руку и, махнув кистью, швырнуть красный камешек в последнюю слезу Черуфе в каменную руку своего пленителя. Артефакт угодил в локтевой сгиб Алуха, и гранитная плоть гиганта тут же закипела. Алух взревел. Его каменная рука пылала красным от плеча до стального обруча на запястье. капли расплавленной каменной массы с шипением падали на землю. "Давай, запускай", скомандовала Морвин своему брату. "Быстрее!" Облик сигретаршу исчез. И теперь она снова была самой собой, земляничной блондинкой с яростно горящими изумрудными глазами. Неповреждённой рукой она подобрала чёрный кинжал. Финстерн подбежал к механизму. «Не могу!» — воскликнул он. «Его душа сначала должна покинуть тело!» «Алох!» — свободной рукой Морвин сжала серую бусину своего жерелья. «Брось его за порог! Живее!» «Ой!» Круглый камешек запылал, словно раскаленный уголь. Огромный элементаль издал стон, похожий на эхо каменного обвала в горах, «какой». Он подчинился, замахнувшись по направлению к воротам. В то же мгновение Финстерн активировал свою машину. Что-то толкнуло меня в спину, я перелетела через порог, и тут время словно остановилось. Какая-то невидимая сила подтолкнула меня к моему телу. Я проплыла мимо Джекаби, всё ещё зажатого в кулаке монстра, беспомощного, находящегося в паре секунд от того, чтобы оказаться за порогом, который я уже покинула. пролетела мимо Финстерна, освещённого зловещим сиянием своей машины, и мимо Морвен с перекошенным от ярости лицом. Потом я развернулась и вошла в своё многострадальное тело. Всё происходящее предстало передо мной как бы в новом свете. Мир мгновенно наполнился жизнью. Большая круглая бусина в руках Морвен взорвалась, осыпав её серыми осколками. Она в тревоге вскрикнула и едва снова не выронила свой кинжал с чёрным лезвием. В то же мгновение предплечье Алуха отвалилось от остального тела, и с грохотом упало на землю вместе с Джекаби у самой границы света и тени. Машина Финстерн на несколько секунд пульсировала ослепительно белым светом, а затем испустила верь искр и погасла. Финстерн, согнувшись, упал рядом с ней. Я снова смотрела на происходящее вокруг меня безумие своими глазами, но все еще не могла пошевелиться. Меня охватил страх. Сердце заколотилось, его биения глухими ударами отдавались в голове. Я едва могла думать. «Дженни!» — постаралась сосредоточиться я. «Я здесь!» «Ты не одна!» Буря эмоций немного притихла. «Я боюсь!» — подумала она в ответ. «Я боюсь!» Извини, мне так жаль. Я устала, я не могу двигаться. Попробуем ещё раз, предложила я вместе. Алых жёлт торчащую из плеча обугленную и потрескавшуюся культю другой рукой. Некоторое время он тряс головой и громко рычал, издавая утробные звуки, которые эхом разносились по всему лесу, а потом зашагал прямо через деревья. С каждым шагом земля дрожала под его ногами. Оуэн Финстерн попытался подняться с земли, но снова повалился на бок. "Брат", обратилась к нему Морвин, вкладывая кинжал в ножны. "Ну как, сработало?" "М-м, да", ответил Оуэн, вставая, пошатываясь. "Нет". Изобретатель содрогнулся и сжал виски. Ноги подвели его, и он снова упал на землю. Дар, братец Дар, ты его получил? требовательно спросила Морвин. Нет, нет. Он в моей голове, больно, помоги. Похоже, внутри Финстерн боролись разные силы. С каждым неуверенным шагом он вопреки своей воле приближался к порогу подземного мира. Невероятными усилиями я пошевелила пальцами, рука сжалась в кулак. Я ощущала, как чары теряют свое действие. «Продолжай бороться!» — эхом отдавалась мысль в моей голове, и я даже не знала, чья она, моя или Дженни. Не останавливайся! Я вкладывала в усилие весь остаток своей воли, а где-то в глубине меня постепенно разгоралась энергия Дженни. Чары развеялись. Мы были свободны. Я ощутила, как Джини покидает меня, а я падаю на колени снова одна в своём сознании. Мир вокруг завертелся, в горло подступила тошнота. Я попыталась сосредоточить взгляд на чём-то сверкающем у меня под ногами. Когда замедлилось вращение, я нагнулась и подняла серебряный нож. Невозможно. Морвин сжала пальцами неповреждённой руки оставшуюся бусину на своём ажерелье. "Аутох, вернись немедленно!" Раздался треск второй бусины. Позже я попыталась восстановить события того дня, которые происходили вдали от меня, на краю розмаринового пустыря. Описанное ниже основано на рассказе Чарльз с поправкой на свойственную ему скромность и немногословие. Чарли удалось поддерживать открытым призрачные врата над холмом с густой травой, как он и обещал. Первым существом, приблизившимся к ним с той стороны, был странный заяц с рогами на голове. Чарли шикнул на него, прогнав пугливое создание обратно в лес, но за ним последовали другие. Хлопая крыльями, подлетела серебристая сова с устом человека и подозрительно оглядела портал, прежде чем улететь прочь. Её присутствием, как отвлекающим манёвром, попытались воспользоваться три довольно пухлые феи с крыльями, похожими на крылья мотылька. Но Чарли отогнал их. За ними пришли покрытые чешуёй куры, которых тоже не составило труда спугнуть. Затем из кустов выглянул рыжевато-бурый олень с рогами из полированного золота. Чарли размахивал руками, топал ногами, и прогнал с десяток странных существ, прежде чем весь лес содрогнулся, из деревьев посыпались сорванные листья. На поляну вышел Аутох, гигант двадцати футов в высоту, весь с головы до ног состоявший из живого бурого, покрытого пылью камня. Булыжники, служившие ему коленами-чашечками, громко скрежетали, словно журнова, пока он шел прямо на Чарли. Чарли глубоко вздохнул и уверенно сказал — «Нам не обязательно драться». «А-а-а-рх!» — возразил Аутох с красноречием спускающийся по горному склону лавины. «Или обязательно?» Чарли сбросил подтяжки с плеч и снял ботинки, пока Руда Рожденный подходил ближе. Лес содрогался с каждым шагом каменного великана, — Но к тому времени, как он приблизился к Чарли, тот уже преобразился. Каменного монстра он встретил уже в своей собачьей пастасе. Под шоколадного цвета шерстью перекатывались мускулы. Мощный кулак обрушился на землю в том месте, где только что стоял Чарли, но разма질 лишь пустую одежду. Инстинкты Чарли, и без того превосходные, становились ещё острее, когда он передвигался на четырёх лапах. Чарли не тратил времени зря, а высматривал какие-нибудь слабые места у грозного с виду противника. Одним прыжком он вскочил на плечо Аутоха и подбежал прямо к его глазам, блестевшим словно чёрная галька под нависшими тяжёлыми бровями. Аутох даже не содрогнулся, когда когти Чарли заскрежетали о полированный обсидиановый глазницы. На огромном элементале не осталось ни единой царапины. Чарли спрыгнул на землю и пробежал через портал. Что бы ни происходило, он не должен позволить ему закрыться. Проход сейчас достигал груди аутоха, и чтобы увидеть Чарли, великану пришлось наклониться. Он попытался резким движением схватить собаку своими толстыми, в обхват взрослого мужчины пальцами. Чарли снова наклонился, и существо загадочно кивнуло, глаза его блеснули словно драгоценные камни. Чарли не был уверен, что разглядел всё так, как было, но Ауто повторил жест, как если бы подавал какие-то знаки. Проследовав за взглядом великана, Чарли увидел прочный стальной обруч, сжимающий запястье элементаля. Этот своеобразный браслет был сжат одной скобой с серебряной шпилькой, пропущенной через сделанные в ней отверстия. Зачем существу с настолько прочной кожей носить такую штуку, вряд ли она для защиты, подумал про себя Чарли. Тем временем каменный гигант снова дёрнулся, и Чарли едва ускользнул от очередного удара массивным кулаком. Аутох казался рассерженным, но не столько на Чарли, сколько на свои собственные руки. Они как будто действовали против воли элементаля. Надеюсь, я всё правильно понял, подумал Чарли. Сосредоточившись взглядом на серебряной шпильке, пёс подпрыгнул сразу же, как только Ауток снова попытался его схватить. Ауток двигался быстрее, он всё-таки поймал Чарли, перевернул его вниз головой и перенёс на сторону Ануина. От стальной хватки великана в лёгких не осталось воздуха, а рёбра протестующе затрещали. Откинув голову, Чарли увидел, как удаляется портал. либо в глазах у него потемнело, либо отверстие в мир людей закрывалось. Выдохнув остатки воздуха, он преобразился. Мышцы содрогнулись, кости переместились, принимая другое положение. На какое-то мгновение он не имел определённой формы. За эту долю секунды Чарли выскользнул из каменных пальцев и опустился на запястье. Его человеческие лёгкие расширились. Где два полностью оформились человеческие пальцы, Он тут же схватился ими за шпильку, вытягивая её из скобы. Ауто широко взмахнул рукой. Чарли сорвался и упал спиной на усыпанную листьями землю. Нависший над ним колосс сделал шаг вперёд. Чарли поднял руку. В дрожащем кулаке он сжимал длинный серебряный стержень. Ауто остановился, поднял свою руку и осмотрел запястье. Браслет со щелчком открылся. Второй рукой гигант сорвал полосу металла, осторожно сжал и разжал пальцы, а обруч зашвырнул далеко в лес. Чарли поднялся с земли. «Ну что, лучше?» Аутох направил взгляд в своих обсидиановых глаз на полицейского, постоял так пару секунд и, безо всякого предупреждения, кинулся вперед. Чарли подался назад, но гигант прыгнул высоко над его головой. Оглянувшись, Чарли увидел, как Аутох вытянул руку прямо перед собой. Его каменный указательный палец, казалось, был обрублен посередине, и этот обрубок окружал сияющий ореол портал. Во время потосовки Чарли отошёл от своего поста, и проход через завес едва не затянулся. Теперь его удерживал только палец Аутоха. Другой рукой гигант махнул, предлагая подойти ближе. Чарли осторожно шагнул к руке, которая меньше минуты назад угрожала раздавить его или лишить жизни. Аутохо вот осторожно вынул палец, и Чарли занял его место, обеими руками пытаясь удержать невероятную дыру в воздухе. Сейчас окно в розмариновый пустырь было едва ли крупнее его собственной головы. "Спасибо", сказал он, обернувшись. Автох с резким шумом ударил кулаком себе в грудь и без дальнейших объяснений поковылял вглубь сине-зелёного леса. Сосредоточившись, Чарли сумел понемногу расширить отверстие до такой степени, чтобы через него мог проникнуть человек. Несмотря на пережитое потрясение, он постарался натянуть на себя одежду и занять прежнее место часового. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание стало учащённым. Однако Чарли не остался один. В кустах стояла снежно-белая охотничья собака с салыми ушами. Сколько времени она провела там, прежде чем он ее увидел, неизвестно. Это было худое, угловатое, как борзое животное, размером намного уступавшее самому Чарли в его звериной ипостаси. Однако что-то в его облике вызывало желание опуститься на колени и поклониться, или перекатиться на спину, показав беззащитный живот». Вместо этого Чарли выпрямился и расправил плечи. Привет, друг. Собака взглянула ему в глаза. Потом молочно-белая шерсть мелькнула в последний раз, и Чарли остался один. Между тем у гигантского тиса Морвен задыхалась от злости. Коричневый камешек на её жиреле раскололся и распался на части. Каменная крошка просыпалась сквозь пальцы на мерцающее зелено-голубое платье. «Нет!» — пронзительно крикнула она. Чары ее развеялись, слуги освободились, и Никси впала в панику. Порывшись в кошель у себя на поясе, она достала пригоршню желудей. Мир вокруг меня до сих пор кружился, но я смогла разглядеть, что из каждого желудя торчала какая-то сложенная бумажка — Наверное, на них были написаны слова заклинаний. Один желудь она кинула в меня, я уклонилась. Морвин зарычала и швырнула целую горсть, от которой я уже не могла увернуться. Но не успели желуди с заклинаниями долететь до меня, как я ощутила порыв жаркого ветра. Эти волшебные метательные орудия попадали среди камней, не причинив мне никакого вреда. Оставь моих друзей в покое. Дженни не было видно, но её жёсткий как сталь голос звучал отовсюду. Поднявшийся ветер взметал пыль, заворачивавшуюся в маленькие вихри. Морвен пробормотала проклятие, подбежала к машине и принялась поспешно её складывать. Впрочем, получалось это у неё довольно неуклюже. На другом конце поляны Джекаби по-прежнему был зажат в пальцах каменного гиганта, а Финстерн сражался со своими собственными конечностями. "Сестра, помоги!" крикнул он. "Нам нужна была демонстрация". Она говорила громко, стараясь перекричать очередной порыв ветра. "И ты её предоставил. Отец будет тобой гордиться, дорогой братец". Я заберу твою игрушку, но извини, твоё личное присутствие больше не требуется. Закрепив ремень, она повесила машину на плечо. Финстерн застонала от отчаяния, но Морвин повернулась к нему спиной и побежала к лесу. Я крикнула, чтобы она остановилась и бросила как могла вдогонку серебряный нож. лезвие просвестело в воздухе и угодило ей в юбку, прорезав мерцающую ткань и упав на корни. Она холодно оглянулась, но даже не остановилась. Через мгновение Морвин исчезла среди деревьев. Дженни Кавана материализовалась в центре поляны в ледяном вихре. "Дженни!" воскликнул знакомый голос Устами Финстерна. Дженни повернулась как раз в тот момент, когда нога изобретателя ступила через порог и хмуро посмотрела на Финстерна. «Джекоби, это ты?» Финстерн бешено затряс головой. «А-а-а, убирайся! Вытащите его из моей головы!» — вопил он со своим валийским акцентом. Но тут же послышался более спокойный и добродушный голос, говоривший с американскими интонациями. Нет, не Джек, это я, милая моя Дженни. Ветер стих. Я поняла, кто подтолкнул меня через порог и кто сейчас сражался с Сфинстером внутри его тела. Говард Карсон. Он всё-таки следовал за мной всё это время, встал на пути спускаимого машиной луча, его душа попала в тело безумного учёного. Глаза Женни широко распахнулись, и она замерла в воздухе. Несколько секунд единственным звуком было потрескивание лавы, постепенно застывающей пепельными комками вокруг нас. Из пещеры в дереве выползали шевелящиеся щупальца чёрно-голубой дымки. Один из клубов терминуса конечной души обвил ступню Финстерны и забрался вверх по ноге словно змея из дыма. «Говард!» — прошептала Дженни. «Не подходи!» — предупредил он. «Я не могу остаться. Оно уже тянет меня вниз, я чувствую. Говард, Говард, я искала тебя. Я ждала тебя так долго!» — голос Дженни дрогнул. «Не жди. Ты и так потратила слишком много времени на ожидание, и все по моей вине». Я должен был прислушаться к тебе с самого начала. Я бы с радостью вернул тебе всю жизнь, если бы мог, да и свою в придачу. Туман сгустился, обволакивая тело изобретателя. Но это не в моих силах. Я могу дать тебе лишь ещё немного времени. Используй его как следует. Каждую секунду найди поплена. Мэр Поплин единственный из нас встречался с членами совета лицом к лицу. Найди Поплина, и ты найдёшь ответы на свои вопросы. Я не хочу, чтобы ты уходил, выдохнула Дженни. Я не настолько сильна, чтобы снова тебя потерять. Ты сильнее, чем думаешь. Ты всегда была сильной. Послушай, потеря Финстерна только замедлит их, но не остановит. Тёмные щупальца обвили его грудь. «Хватит ждать. Ты всегда была сильной ради меня. Пора побыть сильной ради себя. Говард!» «До свидания, дорогая моя Дженни. Будь сильной и, как всегда, восхитительной!» С этими словами Оуэн Финстерн рухнул через порог. Взмахнув руками, словно просыпаясь от кошмара, он испустил резкий крик, и его тело упало на землю, как и мое после того, как я перешла на ту сторону». Над неподвижным телом появились не один, а сразу два призрачных силуэта. Дух Говарда Карсона, умиротворённо, проплыл в полутьму тисового дерева. Порывшись в кармане, он достал монетку, подбросил её и поймал. Тут обыл, что я дала. Каким-то образом ему удалось сохранить его. Говард Карсон продолжал смотреть на Женю любящим взором до того самого момента, пока туман не поглотил его Уход у на Финстерна оказался не таким спокойным Рот его раскрылся в мучительном стоне, было понятно, что он борется с силами, которых не может победить За ним в тени великого дерева появился некто, облачённый в безупречно скроенный чёрный сюртук Незнакомец посмотрел на судорожные рывки духа Финстерна, на то, как дёргается его голова Призрак изобретателя будто тянули одновременно в разные стороны за невидимые цепи. Затем его всего тряхнуло, он словно расползся по швам. К тому времени, когда его разбитая душа наконец-то достигла проема в стволе, она уже ничем не напоминала человека. Что-то иное, не более чем обрывок темноты, похожий на рассерженное черное насекомое, поползло к корням в противоположном направлении. Об этом и предупреждал Харон. Нечеловеческая часть Финстерна не могла войти в иной мир, а та его часть, что была человеком, не могла освободиться. Переход через порог полностью разорвал Финстерна на куски. Что станет с ними, спросил я мужчину в чёрном. Мистер Карсон вернётся к своему посмертному существованию? Тот не спешил отвечать. А он, Финстерн, просто исчез. будет ли то, что осталось от его человеческой сущности, удостоено какого-то особого места в подземном мире, или он вольётся в конечную душу. Задаем мне эти вопросы при нашей встрече, маленькая смертная, произнёс раскатистым голосом незнакомец. А затем тени рассеялись, и он исчез. Послышался стук сталкивающихся между собой камней. Джекаби наконец-то высвободился из оторванной из разрушенной руки Алуха. Отряхнув каменную крошку с пальто, он пересек поляну и встал рядом с Джени Кавано. "Джени, я же говорила, что не было никакой другой женщины", проговорила она, не сводя глаз с Тиса. "Да, вы были правы", согласился Джекаби. "Похоже, привлечь внимание этого мужчины могли только вы". Она Некси, одинокая нимфа. меняющий своё обличие дух. Он был хорошим человеком, прошептала Дженни. Он бы вам понравился. Думаю, вы правы. Он пожертвовал собой, чтобы спасти вас дважды, заметила Дженни. Я неуверенно шагнула вперёд. "С тобой всё в порядке?" спросила я. Дженни тяжело вздохнула. "Нет, но будет. Хорошо знать правду." Я видела, о чём говорил, рассказал тебе в подземном мире. Увидела всё сразу же, как только ты вернулась. В твоей голове. Даже не знаю, как отблагодарить тебя за всё, что ты сделала для меня, сказала она, улыбнувшись, но тут же содрогнулась. Ох, Хейбигейл, твоё лицо. Я дотронулась рукой до лицея и нащупала порез, длинный и болезненный, но не глубокий. Морген провела линию как раз поперек уже имеющегося шрама. Похоже, каждое расследование с Джекоби оставляло мне на память все более заметные сувениры в виде увечья. Того и гляди, на шестой или седьмой случай я лишусь головы, если не буду соблюдать осторожность. «Ничего. Жить буду. Думаю, не так страшно, как выглядит. Я уверена». «Меня не проведешь. Я же была в тебе в этот момент», — покачала головой Дженни. Извини. За этот шрам не стоит извиняться, вмешался Джекаби. Возможно, это единственная причина, по которой мы с рук до сих пор жива. Присмотритесь. Похоже на историю про блуждающего уила и дьявола. Морвин, сама того не подозревая, вырезала крест. Неблагой двор, не слишком ты искушён в религиозной иконографии, часто вредит сам себе. Идёмте. приведём вас в порядок дома. Нет, возразила я. Карсон был прав, мы не можем ждать. Плохо уже то, что машина Финстерна досталась этим чудовищем, но ведь жуткий совет замышляет нечто гораздо более грандиозное, что-то способное порабощать целые города разом. Ты сказала жуткий совет? По тону Джекаби стало понятно, что это название ему знакомо, а по выражению глаз что он надеялся его больше никогда не услышать. Да, жуткий совет, так назвал его мистер Карсон. И вы, как ясновидец, являетесь нашим единственным шансом выследить этот совет до того, как станет слишком поздно. К тому же, их самый скользкий убийца только что украл машину, способную лишить вас вашего дара. Мы должны действовать быстро, нельзя допустить, чтобы Морвин вернулась к отцу. Мне и самому не терпится остановить эту вредную чародейку, но сейчас она уже далеко. Легче выследить её в нашем мире, а Нуэн буквально весь пропитан неблагой энергией. Искать её здесь всё равно что пытаться найти каплю в океане. Значит, его всё не нужно выслеживать, решила я. Вы что-то предлагаете? Да. Хватит следить за марионетками, пора найти того, кто дёргает за ниточки.